Часть третья. Марго. Я ринулась на танцпол на пролом, расталкивая гостей и бегла, извиняясь, вслед. Фигурка сестры мелькнула у дальней стены и смешалась среди теней. Когда я добралась туда, то поняла, что не ошиблась. На стыке гладких панелей притаилась дверь, узкая, примерно до плеч высотой, похожая на чуланную. Тонкая медная ручка блестела в полумраке. Я схватила ее и дернула. Заперто. «Как так?» «Откройся!» — приказала я и вновь со злостью рванула дверцу на себя. «Я сказала, быстро!» В замке нехотя щелкнула, и створка послушно отошла. Не дожидаясь, пока она раскроется полностью, я боком скользнула в темноту и тотчас все вокруг вспыхнуло, заискрилось, пространство озарилось мерцающим светом. Длинный зеркальный коридор телескопической трубкой вытянулся вдаль. Ему не было конца и края. В зеленоватой глубине зеркал отразилось недоуменное, лихорадочно-румяное лицо девушки в пепельно-голубом платье другой эпохи. Незнакомка чуть покачнулась, и я запоздала, приняла в ней себя. Еще несколько десятков ошалелых двойников таращили друг на друга глаза из потустороннего лабиринта. Но где же Василиска? Прислушиваясь, я медленно пошла по коридору, держась одной рукой за стену, чтобы не врезаться лбом в стекло. Шагов через семь пальцы нащупали едва заметный зазор. Коридор имел двери. Вытравленная прямо на зеркальной поверхности надпись гласила «Не стучать, толкать». Я примерилась, толкнула зеркало и внезапно очутилась в царстве чадящих благовоний, пестрых тканей и ленивой неги. На стенах мерцали расписные бумажные фонарики. Складные тростниковые ширмы возвышались по углам. Потолок обтягивали отрезы раскрашенного шелка. Ткань струилась, собираясь складками и скользящими драпировками. На плотных низких пуфах с бахромой сидели мужчины в строгих современных костюмах, человек пять, и деловито потягивали длинные, толстые, как бамбуковые стебли сигары. Богатство и чувство собственного достоинства окутывали помещение вместе с фруктово-приторным дымом. Я закашлялась и попятилась, но дым не струйкой потянулся за мной. Хищный, разумный, живой. Под ногами чувствовалось что-то мягкое. ковер роскошный, с густым длинным ворсом, укрывал пол без просветов. Ноги вязли в нем чуть ли не по щиколотку. Я торопливо переступила обратно на твердый пол и уткнулась носом в рукав платья. Мужчины все одновременно обратили ко мне бесстрастные молчаливые лица. Вместо обычных голов над плечами у них торчали пластиковые болванки с кое-как прикрепленными масками. Нижняя часть одной из них отстала, обнажая кривую прорезь черного рта. «Что вам угодно?» — раздалось изнутри. Сердце стукнуло и обрушилось вниз. На мгновение я онемела. «Что вам угодно?» — повторил манекен, выпуская в потолок дымные кольца. Я моргнула и замерла. Передо мной опять сидел обыкновенный человек с обвислыми усами китайского мастера боевых искусств и морщинистой загорелой кожей. «Тут девочка», — промямлила я. «Ну так заходи, забирай». Белая щупальца отделилась от сигары, плотным кольцом обвила мое запястье и потянула внутрь комнаты. Я вцепилась ногтями в дверной косяк. Вы видели ее? Не видели. Никого. Раздалось соседнего пуфа. Говорили они чрезвычайно медленно, заикаясь и уныло растягивая в полудреме гласные. Воспользовавшись разговором, щупальца от второй сигары змейка юркнула вдоль ковра и приноровилась схватить меня за щеколотку. Посмотри рядом донеслось из угла возле шермы. Я быстро шагнула назад, затворяя дверь комнаты, и в щель успела заметить, как дым плотной завесой укрывает помещение. Теперь там висела пелена. все равно, что в бане, в самой парилке. Еще секунда, и все в ней стало совершенно непроглядным. Холодный пот скользнул вдоль позвоночника. «Девушка, вы проходите?» Меня тихонько тронули сверху за плечо. Я резко обернулась и чуть не ткнулась носом в грудь высокой незнакомки. Она указала мне за спину. «Ваша очередь, девушка!» Я обнаружила себя стоящей во главе длинной очереди под лаконичным указателем WC. В небольшом закутке с двумя кабинками музыка звучала тише, чем в основном помещении клуба. Неоновые буквы напутствовали со стены возле раковины. «Найди себя во мраке!» На двери в освободившуюся кабинку белела уже знакомая табличка «Не стучать, толкать». «Вы идете? девушка теряла терпение. Я прошмыгнула в кабинку. Под куполом старинной ротонды, размещенной внутри обшарпанного здания, метались отблески пламени. Кто-то развел огонь в центре между колоннами. Воздух дрожал в жаркой завесе, а возле стен, чем дальше от костра, тем гуще колыхались обманчивые студенистые тени. Их хитрое сплетение напоминало причудливый лес морских водорослей. Я почувствовала себя незваной гостьей, явившейся на бал в подводное царство. Сперва перед глазами заплясали зеленые и оранжевые круги, но через минуту я привыкла к сумраку и различила их. С человек в чёрных накидках стояли между колонн, накрепко всцепив ладони и опустив головы. Немые и неподвижные, точно статуи. Низкий вибрирующий гол множества голосов проносился над кольцом собравшихся, отдавался от полукруглых стен, вихрем возносился к потолку и снова устремлялся вниз. Плесневелый подвальный запах щекотал в носу. Мраморный пол вокруг ритуального костровища покрывали извелистые трещины. Разломы медленно ширились, обнажая взгляду глубокую черноту. Я инстинктивно сжалась, прислушалась. Меня не замечали или не хотели замечать. Постепенно в неразборчивом гудении прорезались отдельные слова. «Мы призываем тебя, Дух! Мы призываем тебя, Дух! Призываем!» Я отступила назад и уперлась спиной в стену. Покрытая грязно-мятой, облупленной краской, та лишь маслянисто блестела и пути обратно не предлагала. Я металась из стороны в сторону в поисках двери, Но выхода не находила. Его попросту не было. Я словно загремела в гулкий колодец. — Лиска, где ты? По щеке скользнул ветерок. Мимо бесшумно промелькнула девочка в белом платье. Я дернулась, успев уловить только детский силуэт, отразившийся на стене, и расслышала шорох шагов. Совсем рядом, в тени колонны, скрывалась спирально уходящая вверх лестница. Стараясь ступать тише, Я преодолела несколько десятков ступеней и прокралась на площадку. Здесь простирался обычный жилой этаж, разве что в форме бублика. Пять одинаковых квартирных дверей проступали из мрака. Круглый просвет над ротондой огораживали шатки и перила. Не сдержав любопытства, я осторожно глянула вниз. В центре круга стоял освещенный прыгающими языками пламени человек. Вот цветах костра его волосы отливали чистым золотом. Кожа мерцала бронзой. Несразмерно большая и широкая накидка топорщилась и дыбилась на худых плечах, словно живая. Человек торжественно вскинул раскрытую ладонь. Резонирующие голоса набрали высоту, обрушились на стены грохотом приходящей волны. Пол, лестницы и перила задрожали. С протяжным скрежетом мрамор в центре ротонды стал расходиться. Из разрывов наружу хлынула вязкая черная субстанция, протянула кривой щупальце, оплетая колонну, расползлась вокруг, потушила огонь. «Дух явился!» — торжественно проговорил хор голосов в плотной темноте. А мгновение спустя пламя загорелось вновь, но и люди, и неизвестная субстанция исчезли. Звенящая тишина прошила пространство. «Василиса!» — шепотом позвала я спустя полминуты. Ответа не последовало. Почему она прячется? Кто-то хочет ее обидеть? Кто-то напугал? Лиска! Все кончилось! Нам пора уходить! Прошу! Я вспомнила про жилые квартиры. Подбежала и подергала первую дверь. Та оказалась заперта. Затем вторую, третью, четвертую. Вдоль косяка последней велась фломастерная надпись. Я прищурилась, света едва хватало. Здесь живое смерти не ищет, а мёртвое не боится. Опять по позвоночнику пробежались холодные пальцы страха. Набрав в грудь побольше воздуха, я толкнула створку, и та свежащим скрипом распахнулась в темноту. Меня обдало пронзительными запахами, клеем, известью, мокрым асфальтом, книжной пылью. Щелкнули и безобидно затрещали, разгораясь потолочные лампы. Первым, что я увидела, шагнув за дверь, был стеллаж, снизу-доверху наполненный багетными рамами. Некоторые из них покрывали чехлы из мешковины, другие валялись накренившимися кучами или болтались на прибитых к полкам гвоздях, щурясь тусклой краской неизвестных портретов, поблекших натюрмортов и облезлых пейзажей. С торца стеллажа крепился желтый от временной тетрадный листок. Секция 9. Искусство. Ряд... 1511. По левую руку через проход расположился его брат-близнец под номером 1512. Разве что теперь полки заполняли стопки потрепанных книг. Дальше лежали в повалку части скульптур и гипсовые бюсты, нотные тетради, снова книги, картины, старинная потрёпанная одежда, предметы быта и посуда. Паркет в мелкую елочку простирался вперед не меньше, чем на километр. Потолок чудовищного хранилища тонул в кофейном тумане. «Эй!» — позвала я. «Здесь кто-нибудь есть?» — голос затих в отдалении. «Мне нужна помощь! Василиса! Лиска!» «Тише, девушка! Это что такое?» Сухонькая старушонка в машинном кардигане и бесформенной юбке до пола бесшумно выплыла из-за угла... Заставив меня в очередной раз вздрогнуть и попятиться. Здесь нельзя кричать. Вы разбудите время? Нравоучительно, но все же мягко, без злобы, сказала та, воздев указательный палец к потолку. Подслеповатые глаза на морщинистом, напоминавшем печеный картофель лице, возмущенные как-то беспомощно захлопали. Я ищу сестру. Престыженно понизив голос, прошептала я. Вы не видели? В белом платье. С полминуты пожилая смотрительница молчала. Я усомнилась, расслышала ли она вопрос. Алфавитный указатель находится возле стойки в конце коридора. «Сестра, вам на «С», — махнула рукой старушка. «Но побыстрее, мы скоро закрываемся». Сказав это, она вновь канула за стеллажи, не успела я и брякнуть торопливое спасибо. «В конце коридора». Я вгляделась в казавшийся бесконечным ряд стеллажей, примерилась и рванула по узкому проходу, едва не задевая локтями захламленные полки. Ветер ударил в лицо, окончательно растрепал волосы, защипал глаза, поднятые с предметов столетней пылью. Я бежала, пока не кончилось дыхание. Конец хранилища нисколько не приближался и даже не показывался на глаза. В конце концов я выбилась из силы и перешла на шаг. А затем и вовсе остановилась. Уперлась ладонями в колени, стараясь дышать спокойнее ровней. Легкие горели от натуги. Давненько никого к нам не заносила. Я подняла голову. Справа стеллажи широко расступались в стороны, образуя подобие площади. С дальнего края в нее вторгался полукруглый фасад нежно-розового дома с походившим на треуголку аттиком. Его украшало изображение крылатой девушки с нимбом в виде небесной сферы. Синяя табличка между окнами указывала, что площадь называется Ангельской. Доходный дом Пантелеймона Бадаева, расположенный на пересечении улиц Жуковского и Восстания, местные жители уже вскоре после постройки прозвали «домом печального ангела». Оттого, наверное, и название площади на потустороннем перепутье. По другой версии, дом печального ангела назван так в честь дочери Бадаева, которая, согласно городской легенде, выбросилась из окна. Отсюда и барельеф в виде печальной девушки на атике здания. С барельефов между окон смотрели печальные лица облаченных в тоги женщин. Их окружали цветы, кудрявые ветви и античные зарисовки с лавровыми венками и лентами. Лицо крайней фигуры дрогнуло, сморщилось брезгливо. «Фу!» — многозначительно проговорила муза с одутловатой, явно перекошенной неудачной реставрацией щекой. После неудачной реставрации фасада, проведенной в 2013 году, лицо одной из муз на боковом барельефе медальоне оказалось изуродовано, из-за чего пользователи интернета тут же окрестили музу степной бабой. Бегает, кричит, куда пропали манеры? И это вторая за сегодня. Какой ужас! Никто ей не ответил. Сестры обезображенной музы оставались безжизненны и неподвижны. «Вы видели девочку? Лет восьми на вид. В платье?» С надеждой спросила, я стараясь не представлять, как странно и нелепо выглядит для посторонних наблюдателей беседа со скульптурой. Если, конечно, тут есть кто-то посторонний. Или, вернее, потусторонний. «В платье?» — эхом повторила муза. У меня радостно затрепетало в груди. «Куда она свернула? Скажите, пожалуйста». «Так не пойдет? «Для начала назови имя». «Чье?» — не поняла я. «Нужно забытое имя. Просто так с изнанки не уходит. Как же я назову, если оно забытое?» Привстав на цыпочки, я с надеждой высматривала сестру среди полок. Бестолку. «Ха!» — усмехнулась муза и замолчала с видом, заявлявшим, что разъяснять требования она не намерена. «У тебя три попытки я задумалась заметила в руках музы скрипку, может она хочет чтобы назвали ее имя с трудом я припомнила школьные уроки мировой культуры ты евтерпа древнегреческая покровительница музыки капризная богиня хмыкнула и отвернулась не то я прошлась вдоль стеллажей забытая все здесь выглядело оставленным и забытым еще несколько веков назад. Все эти рукописи, холсты, статуи. Я притянула с полки потрепанный книжный корешок и открыла невесомый пахнущий ванилью томик. «Рахлин и Э. Беседы за обеденным столом с многоуважаемым господином В. Издана в Петербурге в 1857 году. Типография А. Вернера». На форзаце рядом с вензелем конторы, темнел библиотечный оттиск. Забыт по причине преждевременной и скоропостижной кончини от печёночных колик 17 мая 1861 года. Наследство и наследников не оставил. Место захоронения неизвестно. «А ты не глупая?» — ревниво цокнула языком муза, наблюдая за моими действиями. Я захлопнула книгу, сунула обратно на полку. Рахлин, Вы слышите? Рохлин!» Евтерпа поджала губы, коротко глянула на меня и застыла. Неужели и это неправильно? Сухой надсадный скрип заполнил бесконечное помещение. Я невольно зажмурилась, зажимая уши. А когда вновь открыла глаза, под центральной аркой дома приглашающе чернела распахнутая дверь. За ней смутно угадывалась просторная парадная. «Спасибо!» — прошептала я, а потом опомнилась, крикнула громче. «Спасибо!» Богиня не ответила. На заднем дворе, стиснутым углом соседнего кирпичного здания, курила небольшая компания. Двое парней и девушка. Все трое в джинсах и одинаковых футболках с логотипом клуба «Фримасон», полураскрытым циркулем, зависшим над часовым циферблатом. Устроившись на сваленных в кучу пластиковых ящиках, работники лениво обсуждали дела и на мое появление даже плечом не повели. Я обернулась, И пощупала стену, из которой выпала наружу секунду назад. В ней белело прямоугольное отверстие. Старый проход заложили кирпичами, затерли цементным раствором и сравняли штукатуркой, окрасить почему-то не стали. Чуть выше проема висела подсвеченная зеленым плашка запасной выход. Справа возле пристройки такого же нежно-розового цвета, как дом на Ангельской площади, сидел на скамейке Ярослав. Он вытянул больную ногу и сгорбился опершись обеими ладонями на костыль. Вид у него был такой, словно Ярик долго и упорно куда-то шел, но выбился из сил, на минуту присел отдохнуть, а потом забыл, для чего вообще отправился в путь. Я подошла, присела рядом на край, тронула неподвижного Ярика за рукав. Хорошее небо сегодня. Смотри, звезды. Не поворачивая головы, проговорил он с непонятной мечтательностью. Что? О чем ты? Звезды. Механически повторил он. «Посмотри». Я запрокинула голову. Небо над городом распахнулось, стряхивая войлочную пелену тумана. Большие мерцающие драгоценным светом звезды тихонько подмигивали в вышине. Между ними сверкающим рукавом простирался Млечный Путь. Я прищурилась. Рассматривать мелкие предметы вообще-то не мое любимое занятие. Чуть наклонила очки, делая угол зрения речи что то непонятное творилось я не различила ни одного знакомого созвездия все смешалось и исказилось стеклянные по злому острое светило копьями пронзали небосвод от них протягивались к земле треугольные зазубренные лучи и что звезды раздраженно спросила я ярослав пожал плечами просто звезды И тут я поняла, что все еще вижу грёзы на его. Что все происходящее по-прежнему нереально. А может, нереален и сам Ярик. И нужно найти зеркальный коридор, начать сначала. Там оставались неоткрытые двери и неисследованные комнаты. Если Лиска тоже заблудилась, ей наверняка страшно, а я просто сижу и жду. Я захотела встать, но Ярослав поймал меня и придержал за локоть. «Ты нашла их? Какая-то нота в голосе заставила обернуться и посмотреть ему прямо в глаза. В них, за пленкой полусонного безразличия, таилась смесь надежды, страха и вины. Анни, это моя сестра и его брат? Еще нет, но я найду, твердо проговорила я, внутренне цепенея. Тонкий холодок прошел по телу, будто поклялась на крови или с обнаженной душой побеседовала. Ведь что есть глаза, если не зеркало? «Найди», — торе моим мыслям согласился Ярослав. Но я уже не смотрела на него. Зеркало. К ящикам, где расположилась компания работников клуба, прислонялось бочком узкое ростовое зеркало, без рамы, с потемневшими краями и щедрой россыпью проеденных временем глазков. Мутная в химических разводах гладь отражала заднюю стену клуба кусок неба и скамейку, на которой сидели мы с Ярославом. На миг почудилось, что зеркальное «я» склонила голову к плечу и заговорщицки подмигнула, одобряя догадку. Я вскочила, как ошпаренная, стремительно шагнула к зеркалу и вцепилась обеими руками в края. Приподняла трясущимися от напряжения руками над землей. «Эй!» — окликнули заваленки. «Поставь на место! Это для декораций!» Зеркало оказалось тяжелее, чем мне думалось. В два рывка я подтащила его к глухой стене, стукнула об землю, придвигая к месту, из которого вышла наружу, и вновь боязливо сжимаясь, заглянула в туманную глубину. Дрожащий в зеленоватом свечении коридор вытянулся длинной телескопической трубкой. На этот раз в конце него четко виднелась красная деревянная дверь. Одна. Я зажмурилась, глубоко вздохнула и, задержав дыхание, Отчаянно нырнула в отражение, как в омут. Сквозняком с ног до головы, не пущенным снаружи, а здешним, непрекаянно снующим по зеркальному коридору. Несуществующая дверь глушительно хлопнула за спиной. Я невольно дернулась, Обернулась. Нет никакого запасного выхода, только гладкая стена без стыков и щелей. Внезапно раздался детский смех. Звук дробился и множился, отскакивая от пола и потолка. Отголоски перебивали друг друга, спорили, уносясь ввысь. Туда, туда, туда. Им вторил ответ, еще более жадный, надрывный, дразнящий. Ну да, ну да, ну да. Я отыскала глазами дверь в конце коридора, красная, свеженькая, недавно принесенная с лесопилки и покрытая глянцевым лаком. Звук шел с той стороны. Круглая ручка притягивала взгляд. Подумалось. Сделай шаг и упрешься в нее, ощутишь в ладони покатую тяжесть металла, повернешь тихим щелчком и ступишь за порог. Я шагнула вперед. На половине движения дверь плавно скользнула прочь, отдаляясь. Я сделала еще шаг и еще, затем побежала. Смех разразился тревожными раскатами, пронесся над головой. Ноги налились свинцовой тяжестью. Я почувствовала, как что-то неудобно ворочается в кармане под платьем. Что-то продолговатое размером с полладони, но не обратила внимания, рванулась, и дверь, словно насмехаясь, прыгнула навстречу. Я почти вывалилась в светлую неожиданно просторную тихую комнату. Спальню, а судя по убранству, это была именно она, заполнял рассеянный свет. Такой бывает зимой на самой кромке редкого безоблачного дня, примерно за час до вечерней зари а потом небо наливается сочным мякотно-спелым сиянием и щедро льет золото, огонь и сок на раскрашенные морозом окна. Но пока что выхолощенный белый свет покрывал пространство точно слой раскрошенного в пыль мела. Я огляделась. Большая кровать со старинными столбами под балдахином напоминала кокон невылупившейся бабочки. Кремовые волны лепнины аппетитно вздымались на потолке, Ребили со стен обои в старческий рубчик. Трехногий стол, покрытый словно фатой, вязанной полупрозрачной салфеткой, стоял в центре комнаты. Множество черно-белых фотографий в рамках отражало блеклый свет. Стекла блестели, и потому самих изображений различить не получалось. Фантомное воспоминание поднялось из глубин небытия, колыхнулось перед глазами и потухло. Только едва различимое дуновение воздуха скользнуло по лицу на прощание. Скрипучее кресло с колючей обивкой и деревянными подлокотниками, бумажные, крошливые от времени обои, окна в двойной деревянной раме, сквозь которые гуляет сквозняк, прозрачный до невесомости тюль и вид не на воду, а на проржавелые листы крыш, сплошь в заплатках. Но вода такая близкая, а потому невольно ощущаешь кончиками пальцев отголоски мыслей. Вот она бьется в стены. И настолько здесь свежо, свободно и легко, что те растворяются, стоит закрыть глаза. Комнату заполнял ритмичный звук, похожий на стук сталкивающихся деревянных бусин. Стук, тук, тук. Это щелкали часы. Уйма всевозможных часов ютилась по углам и стояла на виду. Настольные, настенные и напольные. Будильники. Башенные, обычные круглые, с маятником и кукушками, с боем, наручные с ремешками, секундомеры на длинных цепочках. Вместе они издавали почти непрерывное стрекотание. Возле окна, за письменным столом, спиной ко мне, сидела очень худая и прямая женщина. Седые волосы, уложенные невесомой корзиночкой, едва прикрывали голый весь в пятнах старческой пигментации череп. Острые лопатки выпирали под тонкой старомодной ночнушкой. Незнакомка писала, нависнув над чистым листом бумаги. В левой руке она держала простую шариковую ручку, в правой карандаш. Ими хозяйка спальни методично выводила, обеими руками сразу, непонятный шифр. Не смея поддаваться чарам новой комнаты, я осторожно подошла к женщине и встала у нее за спиной, взглянула поверх плеча на пляшущий числовой ряд. «Два, две шестерки, четыре». «Двадцать шесть, шестьдесят четыре», — машинально негромко произнесла я. Женщина не обернулась, не почувствовала чужого присутствия или не придала ему значения. Ее лицо с мелкими скупыми чертами можно было назвать детским, если бы не морщины, обильно стягивающие его в уголках губ возле глаз. Желтоватые, как у новорожденного птенца, веки почти смыкались. Ресницы дрожали, в то время как руки продолжили с нажимом царапать последовательность цифр. В разнобой, каждая сама по себе. И это гипнотическое шевеление завораживало и пугало одновременно. Восемь, один, три, пять, восемь. Часы громко тикали, и я не сразу заметила, что женщина говорит. Время. «Время, время», — повторяла худая незнакомка себе под нос снова и снова, и голос ее сливался с мерным тиканьем стрелок. «Текло, утекло, потекло». Кожа на запястьях походила на хрупкий пергамент, пальцы тряслись от напряжения и сосредоточенности. На виске вздулась пульсирующая жилка. Исписав лист, женщина, не глядя, отбросила его прочь, Тот спланировал на кучу других листов в беспорядке валявшихся вокруг и зашарила по краю стола в поиске нового. Я присела на корточки и подняла бумажку. Густо накорябанные числа смешивались, наползали друг на друга, но в них все так же отчетливо виднелся один повторяющийся ряд. 8, 1, 3, 5, 8, 2, 6, 6, 4. Чтобы он мог значить, да и важно ли это. Мелькнула мысль. Пора выбираться, вряд ли Василиса пошла сюда. Распрямляясь, я случайно задела боком угол массивного комода. Пузатый будильник рядом с фигуркой балерины покачнулся и, не удержав равновесия, скользнул за край и грохнулся о пол с дребезжанием, рассыпавшись на части. Звонкие чаши, пружины и шестерёнки покатились вдоль паркетин. Стрелка с тонким звуком отскочила по тумбочку. Осколки стеклянного циферблата разлетелись под ногами. Старуха-девочка резко обернулась, но меня не увидела. Взгляд ее приковал будильник. «Время!» — истошно завопила она, страшно вытаращив глаза. «Время! Истекло! Истекло! Время истекло!» За дверью комнаты послышались быстрые шаги. Кто-то торопливо приближался к спальне. Я услышала встревоженный, но вместе с тем властный голос. Тетя Зин, что у вас?» И с удивлением различила в нем знакомые мамины нотки. «Тётя Зин, ба, она что-то разбила, помоги мне!» Не оборачиваясь, я шарахнулась в сторону. В спину уперлась раскрытая дверца шкафа. Не сводя глаза с лица безумной старухи, забралась в пахнущие хозяйственным мылом халаты и платья, задернула их подобно шторам и захлопнула дверцу. «Нужно запустить время!» Прокричала незнакомка вслед, тряся перед собой листом с криво нацарапанными цифрами. Тут в комнату ворвались шаги. Меня тихонько тронули за плечо. Я задохнулась в беззвучном крике и дернулась, намереваясь, что из силы двинуть невидимки локтем. Это я. Все хорошо. Я обернулась. Душный запах Гарри полез в нос, глаза защипало. Мы стояли в тесном закутке возле декоративного подиума. Стены и потолок клуба освещали сотни крошечных ламп и гирлянд. Сияние растворялось в плотном облаке сизого дыма, который окутывал клуб. В нем едва ли удавалось разглядеть что-то дальше трех метров. Вокруг кричали и суетились, толкались к выходу, ломясь толпой под и отброшенный прочь бархатный полок. Но звуки долетали с трудом, точно пробиваясь через двойную стеклянную загородку. Музыка звенела где-то в вышине, неуместно торжественная и бравурная. Вася притянул меня за плечи вниз, заставив присесть. Возле пола дышалось полегче. Я прижала к лицу рукав платье, вдохнула сквозь накрахмаленные кружева и полупрозрачный муслин. Где все? Выбираются, прокашлял он. В отблесках огня Вася на лицо выглядело нездорово жарким. По синему камзолу с белой манишкой и воротником стойкой я угадала в нем кролика из Алисы, беспокойного проводника между мирами. «Быстрей за мной!» Вася развернулся и на четвереньках пополз к выходу. С декорацией, изображавших каменную скалу, пламя перекинулось на стену и уже стремительно пожирало потолочные коммуникации. Чарующая магия таинственной пещеры исчезла. Теперь это было подземелье разъяренного дракона. Воздух дрожал жарким маревом. В проходе валялись опрокинутые барные стулья. На секунду я замешкалась. Непонимание и ужас гулко колокотали в горле. Пульс заходился сумасшедшей чечёткой. Вася оглянулся через плечо, уставился непонимающе. Я отрицательно помотала головой. «Я не могу. Василиска, надо ее найти». Лицо Васи странно двоилось перед глазами. Я снова закашлялась. Казалось, вместо воздуха в легкие лезет толчёный уголь. «Разве она тут?» — удивился Вася. Над головой послышался надсадный хруст. Вася толкнул меня в сторону, и тут же, на место, где я сидела мгновение назад, упала полыхающая звезда, размером с детский батут. Я вскрикнула. «Я шел за тобой! Никого здесь нет! Уходим!» Он вскочил, зажимая рот и нос рукавом. Времени, чтобы ползти, больше не оставалось, и Вася буквально потащил меня прочь. «Стой! Ты не понимаешь!» «Марго!» Он схватил меня за руку, но я извернулась и отскочила. В последний раз бросила взгляд вокруг себя. Что-то не так. Других дверей, куда могла бы пройти Василиска, здесь нет. Тогда где она? У выхваченного из темноты зеркала неподалеку от входа крутились люди с огнетушителями. Массивная рама спускалась с потолка на цепях. Тугие струи рассеянного порошка били во все стороны. Зеркальная глубина таинственно дрожала, приковывая внимание. Кругами от центра к краям расходились вибрации, как бывает, если бросить камешек на спокойную гладь пруда. То ли амальгама начала оплавляться, то ли... Догадка прошила мозг ударом молнии. «Через особенное зеркало в мир могло явиться все, что угодно», прозвучали в памяти слова Ярослава. «Время и стекло. Зеркало Брусницыных. Вот настоящая дверь». «Марго!» — раздалась давленная. Силуэт бледной призрачной девочки шелохнулся на периферии зрения, прошел сквозь ограждение вокруг зеркала и растворился в матовом отблеске стекла. Я вскочила на ноги и, спотыкаясь, понеслась за Василиской. Мне почудилось, как сестра удаляется по зеркальному коридору. Еще секунда, две, но я успею. В этот раз должна успеть. Надо просто представить, что она рядом, что это не зеркало, а окно. Пустая рама, за которой путь к тем, кого очень сильно ждешь. Путь в безвременье. Оттолкнувшись от края ступенчатого подиума, я подпрыгнула. И в последний миг испугалась, что ошиблась. Нет коридора, нет сестры, не было никаких дверей, и сейчас тело пронзят осколки. «Марго!» — закричал Вася. Я зажмурилась, ожидая удара, звона разбитого стекла и вспышки боли, но вместо этого из ниоткуда нахлынула темнота. Неожиданно густая и плотная, она спрятала под собой и всполохи огня, и громкую панику клуба, и испуганный голос Василия. Невидимая рука подхватила, удержала в воздухе и бережно понесла сквозь пространство и время. Сделалось тепло и мягко. Я будто воспарила вверх на роскошном облаке. Затем иллюзия полета кончилась. Я осторожно приоткрыла глаза и поняла, что сижу на гладком, но жутко замусоренном полу. Пахло свежей древесиной, смолой, акриловыми красками. Я часто заморгала, однако ничего не увидела. Комната тонула в непроницаемом мраке. «Простите». Рядом шаркнули, тихонько клацнули. В лицо дохнуло затхлостью. Я уловила несмелое копошение и старательно подавляемые шорохи. Издалека волнами пришло ощущение чужого присутствия. «Пожалуйста». «Вы не могли бы включить свет? Мы вас не видим», — попросил незнакомый тоненький голос.